Так не должно быть или должно. Жизнь очень сложная, или мы усложняем ее. На душе кошки скребут, на звуковых дорожках спрут, микрофоном вьивают щупальца в пушку, рельца у негодяев. Служба есть служба, солдаты спят в карауле или курят в полнолуние. Мирная изнанку выпачканые руки берут дранку, прибиваешь к вольеру для нового пса. В жизни то черная, то белая полоса. Поверь, все деньги мира не заменят отца. Вросая взгляд краткий, украдкой в мою тетрадку попробуй. Записать, как я сходу. Фрик сандени не подвержен течению моды, но не отстает от брендинга и новых технологий. Зови меня уличный психолог, молодой бог, которому нужен психиатр. Мир перевернулся, все ходят в масках и респираторах. Коронавирус первая новость за главная во всех СМИ. Куда пальцем не ткни, только об этом и спорят. Руки советуют мыть и умывать лицо. Нам обещали конец света уже раз пятьсот. Судный день в двухтысячном, потом в конце декабря, но крутится дальше планета Земля. Остановите по требованию я сойду. Четыре дня болит голова, плохо сплю. Няня лишь музыка, она снимает психологическую нагрузку. Расвяпляется мускулы, ляг поспи, все пройдет. Говорят сон здоровье, а Иван Мас карет, что жизнь пройдет. Потому надо вкалывать по сто часов в неделю. Знать бы ради чего. Брюс Ли учил путь по течению гунфу и не сражаться с призраками мимолетной славы. Это все обман, запомни. Жизнь вокруг это дао. Люди приносят лишь друг другу проблемы. Они решения кругом не считают лишения, ходячие зомби-отшельники, сумасшедшие и пришельцы. Сделай доброй воли жест, замен получишь кулаком в харю. Я не твой коуч, я не буду мазди тебе парить, буду творить, кипишь на улицах наводить, улицы тегать и углы, как таки сто восемьдесят трети. Меня не изменить, слишком много воды утекло. Водка спрашивает, ало, а не пора бы хипо бросить? Но как, если вся жизнь идет то в так то мимо в ритме джунглей городских зацени от псих. каделика новый стих. Как, если это ты, хип-хоп, если это твоя жизнь, каждый выдох, каждый вдох, бок об бок с коронавирусом шагает саудовский сапог, идет истребление населения, плотность уменьшается, сааган Мидгарди продолжается, масок нет, обезьянки в касках, драки за сральную бумагу и нациков басни в красках, мутят в АВ Конгрессмены, готовят себе достойную элитную смену, пишут книги, как стать богатыми, Трампы, Рокфеллеры, капиталисты как Ротфеллеры, грызут голодных слабых псов. Ранняя пташка на проводе вещает юго-восток, но мы нецепные собачонки. Уберите грязные ручонки. Западу в западло с нами сидеть за столом, они бросают нас бомбы. А что потом? Фрут гуманитарку. Об этом говорил как-то Мэв. Большинство думают, что рэп это блев. Сложи все и в сейф правды слитки, чтобы их не украли. Кто-то воюет языком на мягком диване, а кто-то в окопе спит. Война и мир рядом сидит и телевизор смотрит. Шоу, кто кого. переспорит и перекричит, у каждого найдется сдохнуть сто причин, но ты выживи, на зло врагам выдержи, выжми из жизни все соки. Слушай дальше бесконечные я уроки. Когда идет дождь, я стою специально мокну. Он меня очищает слезами неба. Я ловлю небом снег. Я лежу в зеленой траве, я общаюсь с деревьями, дружу с природой. Этот мир наш подлый, или мы все-таки подлые, гордые, злобные, закалдованые психи. Я не знаю, зачем я пишу эти стихи. Они льются поток. Раньше писал для подонков, теперь для потомков. Кто сказал, что не ходят по рынку пророки? Стал глубже задумываться над истоками? Или эта старость подкралась, или накопилась усталость? Каждые семь лет меняется ментальность. Я могу приносить боль и могу приносить радость. Выбирай сам, идти в храм, делать зло или харам. Всем мир, дружба, наупасаран. Салам.